Глава двадцать первая. Прозрачные модули выстроены по сетке. Каждый – десять на четыре метра. Модули соединяются с сетью труб. Первоначальный дизайн был разработан для полностью автоматизированной системы, но никто не мог предсказать внезапную утрату важных деталей или необходимость в особых инструментах и навыках для их установки. Все познается эмпирическим путем. Воду качают вручную через систему орошения, а руки механических сборщиков урожая направляются по заранее рассчитанным человеческими руками маршрутам. Нормально работают менее половины модулей, и даже они не всегда приносят максимальный урожай. Одним из первых полетел контроль макроклимата, и в модулях проделали дырки, чтобы обеспечить минимальную циркуляцию воздуха. Вокруг этих дырок роятся насекомые, грозя стенки зарываясь внутрь. Насекомые работают хоть и медленно, но без устали, расширяя дырки. Когда устает один, на его место заступают два других. Рано или поздно они доберутся до урожая, это всего лишь вопрос времени. квен Диада и Веспер находятся на краю сети и настороженно рассматривают вредителей. На спине девочки начинает шевелиться меч, открывается глаз и смотрит в ту же сторону, игнорируя предосторожности. Ковен бледнеет, из-за чего ее тату вырисовывается более четко. Как вы можете видеть, их тут предостаточно. Вестер закусывает губу. На людей они тоже нападают? Только если их потревожить. Если подойти достаточно близко, они начнут издавать предупредительные звуки. Ужасные звуки. Еще ближе, и они атакуют. Уверены, вы поймете, если я буду наблюдать за вами снаружи. Разумеется. Ковен благодарно наклоняет голову и спешит прочь. Ты тоже можешь идти, дяда, если хочешь. Неважно, чего я хочу. Она выставляет руку ладонью вперед. То есть, я не имела в виду, я остаюсь. Хорошо. Диада кивает, но из-за забрала доносятся ругательство Веспер выставляет меч перед собой, хватая его под крыльями. Она уже наловчилась, быстро вынув оружие из ножен, держать его и помахивать им из стороны в сторону. Освободившись, меч начинает гудеть и его вибрация проходит сквозь пальцы Веспер и дальше, достигая модулей. Ближайшие к нему насекомые прекращают свое занятие, потирая передние лапки и вереща, как маленький хор расстроенных скрипок. Рой целиком замирает, затем в жутком унисоне поворачивается к ним. «Чего ты от меня ждешь?» – спрашивает Веспер. В ответ серебряные крылья упираются в ее ладони. Меч жаждет действий. Она поднимает его так высоко, как может, делает решительный вдох и идет вперед. Визг насекомых усиливается до низкого рычания. Веспер останавливается, крылья сжимаются, больно сдавливая ей руки. Ее обуревает страх, шепча ей то идти вперед, то бежать прочь, вперед, прочь. Побеждает более сильный страх, она делает шаг к модулюм. Прежде чем она делает второй шаг, рой срывается с места, затемняя небо черными телами и сетчатыми крылышками подобно буре он кружит вокруг веспер сжимаясь заключая ее внутрь нетренированные руки дрожат от страха и усталости и меч опускается на нее накатывает внезапное желание оказаться в объятиях других сильных рук возникают манящие мысли о доме о ее постели о семье и о месте где величайшей опасностью была сердитая коза она закрывает глаза не давая катиться слезам, и с усилием снова поднимает руки. Мерзкое жужжание роя смешивается с гудением меча, и оба звука заставляют кровь застывать в жилах. Она чувствует, как маленькие тени бьют ее по лицу и царапают обнаженную кожу. Затем гудение меча повышается на одну октаву, перекрывая все остальные звуки. Сквозь закрытые веки Веспер видит сияющий голубой свет — будто линию горизонта, сдобренную бесчетными, быстро взрывающимися маленькими белыми фейерверками. Оглушительное штормовое рычание распадается на отдельные попискивания. Хаотично распространяющиеся пламя пляшет посреди роя, уничтожая все, кроме панцирей. Остатки роя кучкуются и улетают прочь, подобно обрывкам бумаги на ветру. Глаз неотрывно наблюдает за ними, пока они не исчезают из виду. Наступает покой. И только тогда Веспер осмеливается открыть глаза. Она чувствует облегчение сразу же после изнеможения Диада не успевает ее поймать. «Тупая!» — бурчит она под нос. «Ты всегда была слишком медлительной, а ведь на ее месте могла быть я!» Она трясет головой. «Но ты не была. Ты предала ее. Ты предала нас!» Веспер улыбается ей с земли, прикидывает, что ничего не слышала. «Мы справились!» Она кивает, помогая девочке подняться. Веспер снова засовывает меч в ножны, благодарит его и вешает за спину. Он ее перевешивает, и она спотыкается, пока Диада не обвивает руку вокруг ее талии. «Тебе нужно отдохнуть». «Обязательно. И поесть, а то я умираю от голода. Но, Диада, мы же справились, мы им помогли. Наконец-то дела налаживаются». Медсестра хмуро смотрит на дергающиеся тело синяка. Я так рада, что вы снова с нами, доктор Грейнс. Честно говоря, этот случай вне моей компетенции. Что известно о пациенте? Мужчина-полукровка, вероятно, около 30. Скверно проявляется прежде всего в цвете кожи. Ни глобального увеличения мышц, ни дополнительных конечностей. Первичное обследование не выявляет внутренних модификаций, но я не могу ничего гарантировать. Он кажется знакомым, мы видели его раньше? Он работает на советника Эззи. Ах, да, да, я его помню. Его нынешнее состояние? Кровотечение остановлено, но это все. Артериальное давление 70 на 50, пульс 20. Иногда приходит в сознание с переменным успехом. Получил множество огнестрельных ранений, я таких никогда прежде не лечила. Пули прошли насквозь, оставив ровное отверстия Но? Но похоже у него на них аллергия. Мышцы зажаты, температура 39 и повышается. Присутствует сильное внутреннее воспаление. В местах ранения сильнее, но оно распространяется. Нам пока удалось обеспечить ему приток воздуха, но если мы не найдем эффективное лечение, то он недолго продержится. «Благодарю. Как всегда, великолепная работа. Я могу продолжить». Облегченно выдохнув, медсестра покидает палату. Доктор грейнс сходит вокруг тела, кивая каким-то своим мыслям. Изо рта у синяка торчит трубка, исчезающая в распухшей глотке. Доктор Грейнс затыкает пальцем ее конец. Внезапная нехватка воздуха вызывает отчаянное пробуждение. Синяк пытается пошевелиться, но мышцы не слушаются. Он в отчаянии ищет помощи и сквозь набухшие щелки глаз различает доктора. Пытается говорить, пытается дышать, но трубка заблокирована. Доктор Грейнс наклоняется, к нему все еще кивает. Да присмотрит, испытает, рассудит нас крылатое око. Веспер просыпается и сразу же натыкается на осуждающий взгляд темный глаз. Она садится на кровати и тянется. «Ты все это время сидел тут заперти?» Она морщит нос уловив неприятный запах. «Ой, да». Веспер смотрит на угол, из которого на нее обижаются, и козленку хватает благородства опустить взгляд на пол. «Прости, ты должно быть голоден. Посмотрим, где бы тебе достать еду». Веспер рассеянно трёт лицо и вдруг чувствует боль. Удивленно топает к зеркальной стене и изучает свое отражение. Одну из щек, левое ухо и висок обсыпали мелкие белые точки, горящие болью укусы насекомых. Какое-то время Веспер их изучает, хмурится, наклоняет голову, чтобы рассмотреть шрамы при разном освещении. Тут открывается дверь, и внутрь проскальзывает Диада. Ты почему не спишь? — Не могу, слишком много дел. — Тебе нужно больше отдыхать, это не... Фу, что за запах. Веспер смотрит на козленка. Козленок пытается придать морде невинное выражение. Я в порядке. Кажется, теперь я готова идти дальше. Диада поворачивается к козленку и качает головой. Ну, здесь тебе точно нельзя оставаться. Но если ты собираешься снова пускать в дело свой меч, почему бы не использовать его по назначению? Веспер начинает собирать вещи. Ты имеешь в виду как рыцарь? Да. Не знаю, просто я чувствую, что это неправильно. «О чем ты? Что неправильно?» «Дело не в мече. Я думаю, меч хочет, чтобы я пускала его в дело, причем часто, но что-то меня останавливает». Диада скрещивает руки, очевидно неудовлетворенной ответом. «Твой отец пускал его в ход». «Знаю. Может, я тоже смогу, когда буду готова. Пошли, меня это на тему. Нам пора». Троица выходит на более сносный воздух. Они проходят сквозь тихий холл, освещенный сущностными лампами. Когда они оказываются рядом, огни слегка затухают, отклоняясь от спящего меча на спине у Веспер. Главная дверь открыта, но выход заблокирован широкой напряженной спиной у Им не видно ее лица или лица собеседника, с которым она спорит, но голоса слышно прекрасно. Один из больных пришел сюда в поисках лечения. Он уже настолько отчаялся, что готов нарушить карантин и не желает принять отказ. Когда узурпетка поворачивается к нему спиной, слова перерастают в угрозы. Рядом ждет толпа, состоящая из недавно исцеленных, желающих высказать свое почтение, и тех, чьим родственникам необходима немедленная помощь. В отличие от больных, они выглядят спокойными и терпеливыми. Ни толпа, ни спорщики не слышат вежливого приветствия веспер Эспер. Дороги, жирная мутантка!» «Нет, согласно приказам, вам следует находиться в доме». «В жопу приказы, в жопу тебя, я умираю!» Хранительница отдыхает, она встретится с вами позже. «Извините», — произносит Веспер, выглядывая из-под огромной подмышки. «Я уже здесь». Больной видит ее и слабо пихает узурпетку в непробиваемую грудь. «Здоровье, чтоб тебя!» Это смехотворная попытка, обреченная на провал, и все же сам жест и заложенные в него злость пробуждают в узурпетке ярость. роки убрал!» требования возымела противоположные эффекты больной толкает ее еще сильнее собирая последний резерв организма пожалуйста прекратите ссориться умоляет веспер врач орет больной я тебя предупреждала узурпека поднимает руку ладонью наружу и отбрасывает человека он неожиданно быстро отлетает размахивая ногами подобно шалелому танцору пытающемуся сохранить равновесие все завороженно наблюдают за тем ка После столкновения с препятствием тело быстро и тяжело падает. Слышится удар черепа об асфальт и финальный треск. Веспер кричит и пытается протолкнуться сквозь стражницу, желая помочь, зная, что, вероятно, уже слишком поздно. Козленок ретируется в холл. Практически потеряв терпение, узурпетка оказывается не готовой к новым сюрпризам. Она чувствует, как Веспер ее толкает и рефлекторно хватает девочку, поднимает ее за одну руку и рычит, обнажая массивные зубы. Шок толпы быстро сменяется злостью, а потом гневом. Они никогда не доверяли маршалам или их отпрыскам, а теперь их недоверие, усиливаемое темнотой, обрастает фактами. «Убийца!» — кричит кто-то. «Они собираются нас запереть!» — подхватывает другой, подливая масло в огонь. «Она напала на хранительницу, орёт третий!» Диада уже выхватила меч, но между ней и узурпеткой болтается в Женщина прикидывает, хватит ли расстояния между ступнями Веспер и землей, чтобы через этот просвет ударить по лодыжкам, и готовиться к выпаду. Веспер пытается заговорить, но словам не удается пробиться сквозь сжатые зелеными пальцами горло. У нее за спиной злобно открывается глаз. Эффект наступает тут же. узурпетка вопит и отбрасывает Веспер прочь. Девочка летит по воздуху обратно в коридор. А Диада как раз вовремя успевает убрать меч, прежде чем превратиться в мат для смягчения падения. Для Гармоната приятного в этом мало. Раздается хруст, грохот, ворчание, ругань, она быстро смотрит козленку в глаза. но узурпетку с опозданием снисходит понимание, а ярость испаряется. «Простите», — начинает она, э, — «я не поняла, что это вы». Веспер в ответ лишь хрипит. А затем толпа хватает узурпетку. Дверной проем обрамляет жестокую сцену. Люди набрасываются на полукровку, бьют ее ногами-руками, не в силах повалить. На другом конце улицы показывается подкрепление. Огромные фигуры в форме мчатся на максимальной скорости. Но толпа продолжает натиск, а затем кто-то достает нож. Льется кровь узурпетки, темнее обычной, но столь же красная «Закрылатое ока кричит мужчина, гордо поднимая нож. Диада встает и движется к двери, захлопывает и запирает ее. Ужасы больше не видны, но звуки с той стороны не смолкают. Наконец Веспер обретает голос. «Нет». Диада держит в одной руке меч, а в другой девочку. «Надо найти другой выход». «Нет», — говорит Веспер, — «мы должны их остановить». «Они не услышат», — отвечает она, углубляясь в здание. «Пошли». Но Веспер остается на месте. Непослушными руками отпирает дверь и выпрыгивает наружу. Людей прибавилось, и даже могучим узурпетам не удается их сдержать. «Прекратите!» — кричит Веспер. «Во имя Семеры! Хватит!» Большинство не слышит ее за звуками драки, но те, кто слышит вторят ее призывом. Люди постепенно успокаиваются, те, что на краю толпы, преклоняют колено перед бдительным оком меча. Через несколько мгновений все заканчивается даже узурпеты останавливаются, хоть и не встают на колени, как остальные. В воздухе все равно чувствуется напряжение, вот-вот готова разразиться кровавая буря застарелой ненависти. Накал растет. Выспер сглатывает, облизывает пересохшие губы и говорит. Слова девочки разносятся по заполненной улице. Ясная, хоть и не идеальная речь лепится на ходу, приправленная неуверенными попытками придать ей серьезность. «Я вас почти не знаю». Большинство из вас не знают меня. Мой дядя говорит, что гораздо проще причинять людям боль, когда ты их не знаешь. Кстати, меня зовут Веспер. Наверное, с этого и надо было начать. Подобно поглощающему колодцу, собрание привлекает все больше людей. Половина из них преклоняет колени, а большая часть оставшихся хотя бы высказывает уважение. Болезнь в правда дело нешуточное. То есть, конечно, это очевидно, но я хочу сказать, что многие из вас страдают, и я делаю все возможное, чтобы вам помочь. Просто вас слишком много, а меч, ну, не тяжело с ним управляться. Мне иногда надо отдыхать. Я устаю. Я знаю, вы тоже устали. И у Зурпета устали, как мне кажется. Им нужно присмотреть за городом, потому что они единственные, кого мор не касается. Сэра, так зовут Узурпетку, которая охраняла дверь, она не собиралась нападать ни на меня, ни на того несчастного. Она пыталась помочь. Она ошиблась. Я постоянно ошибаюсь и... «Ну, приходится что-то решать, потому что если мы не решим, то будет еще больше кровопролития, и я не смогу помочь людям, которым мы нужны. Я не смогу их вылечить». «Знаю, это несправедливо, но прошу вас, я не хочу, чтобы снова проливалась кровь. Не хочу, чтобы вы опять сражались». Головы синхронно опускаются в молчаливом согласии. Но угроза насилия все равно остается. Она висит в воздухе, удерживаемая на привязи девочкой и ее мечом, но не уничтоженная проскальзывает во взглядах и невысказанных мыслях. Доктор Грейнс приходит поздно и поэтому вынужден стоять у внешней границы толпы. На таком расстоянии слышен только голос девочки, но не ее слова. От тени отсоединяется мужчина и встает рядом. Завернутый в поношенную одежду для путешествия, но без оружия и без багажа. Доктор Грейнс заметил бы эту странность, не будь его взгляд прикован к говорящей, а сам он не разрывался бы от воодушевления». Хороший ребенок, замечает мужчина. Грейн сделает вид, что не расслышал. Удивительно, почему зеленокожая на нее напала. Что вы сказали? Это было грязно, я все видел. Ни в чем не повинный человек отправился к хранительнице за помощью, а зеленокожие его убили. Когда девочка попыталась вмешаться, они нацелились и на нее. И с ней бы расправились, если бы не вмешались семеро. Ублюдки они все, если хотите знать мое мнение. Жестокая судьба сделает все, чтобы справедливость восторжествовала не они же не разлей вода, она и ее зеленыши. Она всегда их покрывает. Я слыхал, она тоже оскверненная». Доктор Грейнс поворачивается к мужчине, прекрасно осознавая, что жестокая судьба стоит лишь на несколько рядов впереди. «Это не так. Она предпочла отрезать себе руку, чем стать полукровкой». «Ага, ну она ведь ее сохранила, а? Говорят, рука-то еще жива». «Да», — отвечает доктор. «Но вы ее не знаете, да и не вам судить». «Это правда», — признает мужчина, отступая, «Это правда». Грейнс снова поворачивается, вид ему загораживают ирокезы Макса и Макси. Он не может не заметить, как из-за плеча девочки недобро смотрит глаз, как легко прослеживать его взгляд, прямо до того места, где стоит жестокая судьба со своими огромными помощниками. Появляется множество мыслей, большинство из них неприятные. Если бы он продлил воображаемую линию взгляда, то она бы миновала жестокую судьбу и пронзила бы мужчину, с которым он только что разговаривал. Но он ее не продлевает. Речь девочки подходит к концу, и толпа склоняет головы, вознося молитвы крылатому оку и семерым. Хотя Грейнса не знает, что было сказано, он все равно ревностно присоединяет свой голос к общему хору. 1102 года назад. Массаси не знает, как закрыть брешь, но она знает, что вторженцы близко и их слишком много для нее одной. Она надеялась найти других, таких же, как она, научить человечеству видеть так же, как она, чтобы они объединились против общей угрозы. Надежды рухнули. На их место пришел холодный расчет. Если она не может найти союзников, то может создать армию. Несмотря на то, что ее подопечные не в силах причинить врагам вреда, они видели, как просачивался в мир инферналь. Ей остается лишь научить их кусаться, научить отбиваться от врага. Но обычное оружие мало на что способно против созданий, состоящих целиком из сущности. И поэтому она создает мечи. Особые клинки, заряженные ее собственной сущностью и заточенные под реальность. Каждый меч уникален, каждый несет в себе частицу Творца, которая со временем станет еще чище. Она придумывает простые сигналы для активации их энергии при помощи особых движений, сопровождающихся песней. Но даже эти мечи слишком непонятны для большинства ее последователей, и поэтому она создает другие, послабее. Огненные копья, заряженные отголосками гнева, пули, настроенные на звук ярости. Достаточно, чтобы справиться с низшими кошмарами, а возможно и на то, чтобы доставить неприятности кому покрупнее. Вскоре ей приходится расширять владение. Склады переполнены ее сверкающими серебром и гудящими смертоносной силой творениями. Их куда больше, чем когда-либо смогут применить две дюжины ее подопечных. Оставив их следить за брешью, Массаси снова отправляется в путешествие, отталкиваясь парашютными ботинками от земли, взмывая на механических крыльях ввысь. Она видит, что мир разительно изменился и все же остался прежним. Мехи стали быстрее, фабрики больше. Те, кому не посчастливилось оказаться на улице, ходят ссутулившись, чтобы не дышать тяжелым смогом. Она видит их истинные лица, просвечивающие сквозь грязь, все одинаково жалкие. Некоторое время она нарезает над ними круги, задаваясь вопросом, зачем она заморачивается и что именно стоит спасение? Ответом ей служат воспоминания о бреше. От них сжимается желудок и сводит зубы. Она спускается на землю и идет мимо мехов-уборщиков, бешен, но тщетно пытающихся контролировать постоянно растущий хаос, создаваемый постоянно растущим населением. Здания выстраиваются по высоте, где высота соответствует степени важности, а размер пытается компенсировать более серьезные недостатки. Масаси шагает к самой высокой, пронзающей облака башни из золота и стекла. При ее приближении открываются двери, и администратор, проверяя свои записи, повторно понимает, что все же помнит ее, и да, ей действительно назначена встреча. Массаси заходит в перемещательную трубу, и та выстреливает ее вверх. Она пролетает этаж за этажом, полный автоматизированных офисов. Все они поглощены выполнением микрозадач, являющихся частями частей более глобальных проектов. Труба доставляет ее на последний этаж. Окна с толстыми стеклами выходят на облака и ее передергивает, ибо только она способна оценить то, как томительно медленно усугубляются искажения в линии горизонта. Она заходит в большой офис, наслаждаясь эффектом неожиданности, произведенным на всех собравшихся вокруг виртуального стола. Что это значит, надменно лает один. Долгий путь до этого места дал ей достаточно времени, чтобы придумать ответ. В сознании всплывают непроработанные речи, полные объяснений, доказательств и призывов. Но теперь, оказавшись здесь, она понимает, что у нее нет ни желания, ни терпения все это объяснять. Из двенадцати людей только четверо присутствуют на собрании физически. Их она обрабатывает первыми, заполняет разумы своим светом, жертвует гибкостью некоторых из своих новых приспешников ради полной и безусловной верности. Восемь людей в ужасе отключаются от собрания, исчезая из виду. Вскоре не вернутся, пошлют ассасинов впереди своих армии мобилизует мобилизуют все, что у них есть против новой угрозы. Однако пока что она обеспечивает себе победу. Четыре головы склоняются как одна, и Массаси садится с ними, начинает всерьез разрабатывать план, делится замыслами, которые станут делами. Делами, которые распространятся за пределы границ и дадут рождение империи.